Зырянов забубнил. Арина манекенщица из неудачливых. Знаешь, про таких говорят обе ноги левые. Пойдет по языку, споткнется. Платье начнет снимать и разорвет. Или каблук у эксклюзивной туфли сломает. Поэтому карьера у Арины не задалась. Ее попросту перестали приглашать на показы, да и кому нужна неуклюжая девица. Затем Арина стала любовницей Максима Риутова стареющего плейбоя, вернее, плейдеда. Позднее пару раз переходила из рук в руки. Особых денег у девицы не имелось, она жила за счет богатых любовников. Один из них и привел девчонку к Лешке Зырянову. Желая пощипать своего мужика, Сладкова не растерялась и заказала у Лешки целый гардероб. За время примерок они сдружились и Арина стала прибегать к модельеру просто так, без всякого повода. Садилась в кабинете и, закинув одну на другую бесконечно длинные ноги, принималась жаловаться на жизнь. Больше всего неудачливой вешалке хотелось выйти замуж за богатого парня. Но судьба, издеваясь, проносила лакомые кусочки пирога мимо ее носа. Обеспеченные, реализованные, самодостаточные мужики были давно расхватаны другими. А те что по недоразумению ходили в холостяках, с большим удовольствием проводили с Ариной время. Угощали шикарными ужинами в отличных ресторанах, покупали шубки и колечки, возили в роскошных машинах, но... Когда им в голову взбредала идея обзавестись с супругой, мигом женились не на Арине, а на ничем не привлекательных особых. В серых мышках, которые и понятия не имели какая в этом году обувь в моде и сколько шкурок несчастной норки идет на приличную шубку. Когда Арину бросила нефтяная скважина, Сулейманов, девушка только рассмеялась. Затем от нее отделался маргариновый король Гриша Нефедов. Но и его женитьба на другой не слишком расстроила Арину. А вот когда от нее по очереди отказались телемагнат Базилевич и владелец В сети закусочных «Ларин» девушка насторожилась. Окончательно испугалась она, когда Никита Сотников, целый год буквально носивший девушку на руках и выполнявший любые ее прихоти, неожиданно прислал письмо. Аккуратно налокированными ноготками Арина разорвала конверт, на колени выпали две бумажки. Одна, довольно большая, оказалась купчей на квартиру, вторая, маленькая, розовая, приглашением на свадьбу. Удивленная Арина развернула письмо, сопровождавшее купчию, и похолодела. «Дорогая Ариночка», было там написано. «Довольно долгое время нам с тобой было хорошо, но мама категорически настаивает на моей женитьбе. Приходится подчиниться. В качестве прощального подарка прими, пожалуйста, эту двухкомнатную квартиру». Я взял на себя смелость и обставил ее по своему вкусу, Но если мебелишка и занавески покажутся тебе пошлыми, обратись в салон Абитара, они мигом поменяют все по твоему вкусу. Надеюсь, мы останемся с тобой добрыми друзьями. Поэтому посылаю приглашение на свою свадьбу». Вне себя от гнева Арина разорвала письмо в клочки и вместе с бело-розовым прямоугольничком с изображением двух целующихся голубков отправила в мусорное ведро. Купчую, правда, она не тронула. Когда первая злоба прошла, девушка кинулась к телефону и призвала Никиту к ответу. Любовник сначала вяло сопротивлялся, пытаясь свалить все на маму, но Арина резко заявила, «А то я тебя не знаю». «Да хоть сто матушек станет толдычить о женитьбе, ты даже головы не повернешь». «Как ты мог так меня обмануть, а? Что за невеста у тебя взялась? Где откопал ненаглядную? Она настолько красивее меня? И вообще...» «По-моему, твоей суженной считалась я». «Дура!» — неожиданно вскипел всегда корректный Никита. «Идиотка!» «Ну ладно, сама напросилась. Честно говоря, я думал, что, получив квартиру и приглашение, ты воспользуешься моментом и станешь вести себя со мной как друг. Но если хочешь скандалить и выяснять отношения, пожалуйста, скажу правду. Человек моего возраста и положения обязан быть женат. Я и так...» «Прохолостиковал до сорока, и пошли ненужные разговоры, ясно?» «Но я думала», — залепетала Арина, «я полагала, что предложу тебе руку и сердце», — захохотал Никита. «Ей-богу, на самом деле ты еще дурее, чем кажешься. На таких, как ты, не женятся. Ну, сама посуди, зачем мне супруга, которую половина знакомых отымела во все физиологические отверстия, а?» «Нет, моя милая, вторая половина Никиты Сотникова, должна иметь безупречную репутацию, и потом родятся дети. Мне не надо, чтобы они получили со стороны матери набор генов проститутки. Арина прорыдала два дня, потом съездила на новую квартиру, оглядела роскошно обставленные комнаты и утешилась. Затем в ее жизни возник Стас. Вернее, они с Камоловым и раньше встречались на различных тусовках. Но тут вдруг мужик неожиданно явился на день рождения Зырянова в одиночестве. А Арина тоже пришла без спутника, рассчитывая во время банкета найти замену Сотникову. Произошло невероятное. Арина, которая, оглядывая мужчину, первым делом оценивала его кошелек, девушка, которая искренне считала, что лучшие цветы — это деньги, избалованная особа, превыше всего ценившая комфорт и благополучие, неожиданно влюбилась. С ее глаз словно слетела черная повязка. Арина, естественно, знала, что Камолов не миллионер. Вернее, кое-кому Стас мог показаться вполне обеспеченным. Квартира, машина, дача, туго набитый кошелек. Кое-кто стал бы считать его даже богатым. Кое-кто, но не Арина, привыкшая к роскоши. И вот удивительное дело — Ей было все равно, сколько долларов лежит на счету у избранника. Впервые в жизни Арине расхотелось шляться по ресторанам и кататься ночью на машине. Она даже купила поваренную книгу и старательно приготовила суп. Стас брезгливо выловил из гуще куски разваренной, слишком крупно порезанной луковицы и сказал, «С чего тебе в голову?» — возбрела идиотская идея кухарничать. Оставь процесс приготовления еды профессионалам. Арина закусила пухленькую губку, но в глубине души решила больше не пить противозачаточные таблетки. Ей захотелось простого семейного счастья, детей, тихих вечеров на кухне и спокойного супружеского секса. Даже стирка мужских рубашек не казалась ей теперь отвратительным занятием. «Как она за ним бегала!» — закатил глаза Лешка. Это было просто неприлично. Прикинь, носила с собой, как швейцар, маленькую щеточку для одежды. Стоило Стасу скинуть пальто, а девица тут как тут. «Ах, «Ах, дорогой, дай пылинки стряхну». Ну и думаешь, что получилось. Я грустно улыбнулась. На мой взгляд, ничего хорошего. Мужики не слишком любят приводить путан, пусть даже и высококлассных, в свой дом в качестве жены. Но еще больше представителям сильного пола не нравится, когда им вешаются на шею. Дама, таскающая в сумке одежную щетку и облизывающая языком любовника, не имеет никаких шансов на брак с ним. Хочешь заарканить мужика? Дай ему понять, что он тебе абсолютно безразличен. Естественно, хмыкнул Алешка, засовывая в мундштук новую сигарету. Он нашел себе другую. Арина прибежала в дом моделей и залилась слезами у Зырянова в кабинете. Модельер как мог постарался утешить девушку. Через неделю Сладкова вновь появилась на пороге с радостной улыбкой. Новая абаже Стаса оказалась страшно ревнивой особой, и Камолов вернулся к манекенщице. Зырянов помолчал и добавил, «Стасик играл с ней, как кошка с мышкой, то бросит, то вернется». Арина извелась и даже подурнела. Честно говоря, я был на ее стороне. В конце концов, так себя не ведут. Уходя, уходи. И потом. Ну зачем Стасу нужна Арина? Он жигала. Жил лишь за счет богатеньких баб. А у этой дурочки в кармане пусто. На мой взгляд, непорядочное поведение. Я ухмыльнулась. Ну уж о такой мелочи, как порядочность, никто из альфонсов, как правило, не задумывается. И долго они так любили друг друга. Зырянов махнул рукой целый год. Аришка столько сил прикладывала, чтобы дорогой и единственный был рядом. Но неделю тому назад у нее кончился завод, и будильник любви остановился. Лешка вытащил из футлярчика замшевую тряпочку, старательно отполировал мундштук и продолжил. Она мне все рассказала. Оказывается, Стасик связался с очень богатой теткой, не из наших. Дама крайне редко посещает всяческие мероприятия, живет в загородном доме вместе с взрослыми детьми, мужа не имеет. Всеми делами в ее семье заправляет сын, который категорически запрещает матери вновь выходить замуж. Оно и понятно. Кому охота дробить семейный капитал? У тетки бездна домашних животных и куча свободного времени. Она влюбилась в Камолова, словно кошка, и ревнует его по каждому поводу. Примерно раз в неделю дамочка устраивает любовнику дикий скандал с битьем посуды. И Стас убегает к Арине. Но уже через два дня Камолов возвращается, и так все время. Понимаешь, каково приходилось девушке? «А как зовут эту тетку?» Азырянов поднял правую бровь. «Да ладно прикидываться. Я сразу понял, о ком идет речь. Загородный дом, дети, куча животных, не ходят на тусовки. Знаешь, передо мной не надо ничего изображать». Между прочим, Арина рассказывала. Он замолчал и принялся опять полировать безукоризненно блестевший штук. «Что?» – прошипела я, чувствуя, что сейчас начнется истерика. «Что тебе еще?» – наболтала Арина. Да в свой последний визит к ней Стас рассказал, что эта баба выстрелила в него из пистолета. У нее в гостиной выставка оружия. Там сыночек коллекционирует стволы. Они в доме повсюду, в витринах лежат, на стенах висят. У всех картины, а кое у кого. Не станем называть имен. Браунинги, Смиты и Вессоны, Парабелумы, Магнумы, Бульдоги. Едва не прибило Камулова. Пуля в сантиметре от его виска просвистела. — У нас нет коллекции оружия. В нашем доме как раз картины. — Не знаю, — пожал плечами Алешка. — Я у тебя не был. Мы вообще в последнее время редко встречались. — Ну ты дрянь, — заорала я, теряю всяческое самообладание. — Ничего не знаешь, а натрепал глупостей в милиции. Заирянов поджал губы. — Охота тебе все отрицать, бога ради. Мне, честно говоря, без разницы, убила ты Камолова или нет. В нашем кругу не принято никого осуждать. Все-таки мы люди высшего света, сливки общества. Но имей в виду, правоохранительные органы грубые и неделикатны. Я бы на твоем месте уехал из Москвы. У тебя же вроде имеется французское гражданство. Я не собираюсь никуда бежать и тем самым давать повод думать о моей виновности. Наоборот, прямо сейчас поеду на Петровку, Пусть допросят эту Арину. В моем доме никогда не было коллекции пистолетов. «Не делай этого», — покачал головой Алешка. «Почему?» «Видишь ли, Стас назвал Рине имя ревнивой богачки». «Совсем хорошо обрадовалась я». «Нет, совсем плохо». «Почему?» «Ее зовут Даша». Я подскочила на стуле. «А фамилия?» знаешь скольких женщин в москве зовут дарьями она мне не сообщила пробормотал зырянов имя вот знаю а фамилию нет немедленно говори телефон и адрес арины потребовала я выскочив на улицу я принялась шарить в сумочке в поисках ключей от машины потом вспомнила что передвигаюсь теперь на метро и начала искать телефон крохотный аппаратик, как всегда, завалился в самый дальний угол сумочки. Можно сколько угодно класть Nokia наверх, но все равно он окажется, когда нужен, в самом низу. Отчаявшись найти трубку, я забежала в ближайший супермаркет, вытряхнула содержимое сумочки на столик, установленный у входа, и обнаружила, что Nokia исчез. Секунду я молча перебирала расческу, носовой платок, пудреницу, губную помаду. Две конфетки, паспорт. И только потом до меня дошло. Мобильный лежит на дне урны, стоящей в зале ожидания Курского вокзала. Если кто им и будет в дальнейшем пользоваться, то не я. Следует позвонить в Билайн и блокировать номер. Часы показывали половину второго. Большинство людей уже отработало полдня и сейчас собираются обедать. Но Арина, небось, еще спит. Особо ведущие светский образ жизни раньше трех дня не вылезают из кровати. Потом они принимают ванну, делают маникюр. Впрочем, не стоит осуждать подобный сорт женщин, ведь безукоризненная внешность — это их способ заработать деньги. Тело и лицо для них такие же инструменты, как для ударника барабан, а для пианиста рояль. До метро нужно ехать пару остановок на автобусе, поэтому я остановила бомбиста, на раздолбанных, дребезжащих всеми своими частями «Жигулях». Вместо ключа зажигания водитель использовал отвертку. Тормозные колодки горя автомобиля пищали, и в салоне немилосердно воняло бензином. Поэтому, когда мы, наконец, подъехали к красивой башне из светлого кирпича, меня мутило со страшной силой. На звонок домофона никто не спешил, поэтому я подождала, пока из двери вышла дама в кожаной куртке и прошла в подъезд. Вопреки ожиданиям, внутри не оказалось лифтеры. Наверное, жильцы считали, что домофон убережет их от всех неприятностей. Впрочем, тут царила чистота, слегка пахло хорошими духами и стояла парочка искусственных деревьев в темно-зеленых катках. А в лифте висело чистое зеркало и не торчали черными обломками подожженные кнопки. На лестничную клетку выходило три двери, выглядевшие на первый взгляд деревянными. Но я знала, что они на самом деле стальные, причем отличного качества. Оксана недавно сделала ремонт и поставила себе подобную. Я подошла к той, которая была украшена цифрами 191 и прикусила губу. Вверху, примерно на уровне моих глаз, красовалась белая полоска бумаги с круглыми синими печатями. Постояв в задумчивости пару минут, я позвонила в 190-ю квартиру. Мигом над головой вспыхнул свет, и с потолка прозвучал голос «Вам кого?» «Простите, я пришла к арене, а на двери странная бумажка. Загремел замок, высунулась дама лет шестидесяти в элегантной светло-бежевой блузке и темно-коричневых брюках. Одного взгляда ей хватило, чтобы определить, сколько стоит мой летний костюм и в каком бутике приобретены туфли и сумочка. Полностью удовлетворившись результатами осмотра, женщина осторожно поинтересовалась, а зачем вам Арина? Я ослепительно улыбнулась в ответ. Будем знакомы, преподаватель французского языка Жюли Сезам. Арина подписала контракт и собирается на работу в Париж. Вот и решила слегка подучить язык. «Мы договорились сегодня заниматься, я пришла, а девушки нет». «Вы и француженка?» — недоверчиво переспросила дама. «У меня мать русская, а отец парижанин». «Москвичи любят иностранцев, что, в общем, глупо. В странах Европы преступность ничуть не меньше, чем в России, а в Париже, как и в Москве, хватает наркоманов, готовых ради вожделенного укола или кокаиновой дорожки на всю. Но отчего-то поняв, что видят перед собой гражданина другой страны, вернее, жителя дальнего зарубежья, обитатели нашей столицы мигом отбрасывают всякую бдительность и начинают улыбаться. Причем украинцы, молдаване, грузины и азербайджанцы подобной реакции не вызывают. «Ах, дорогая, будем знакомы, меня зовут Марианна Максимовна», затарахтела дама. «Так вы не в курсе? А что случилось?» «Входите, входите, милая!» — засуетилась Марьяна Максимовна. Меня буквально втащили в просторный, обставленный белой кожаной мебелью, холл. На диване сидела девочка лет девяти, которая мигом заныла. «Ну, бабуся!» «Потом, Наточка!» «Ну, помоги!» «У нас гости!» «Ну, бабуся!» нато, сердито ответила Марьяна Максимовна. «Вот придет мама, она и напишет». Я ведь не владею французским. Ага, шмыгнула носом девочка. Мамуся только отругает. А! Я выхватила из ее рук до боли знакомый учебник Може и спросила: в чем проблема? Вот, схлипнула девица и ткнула пальцем в упражнение. Так, понятно. Следовало написать вместо точек вспомогательные глаголы. Вообще-то, их всего два: иметь и быть. Но люди, только начавшие изучение французского языка, частенько впадают в отчаяние, отказываясь понимать, в каких случаях употребляют «иметь», а в каких «быть». «Давай карандаш». «Держите!» — всхлипнула девочка. «Если у Марианны Максимовны имелись какие-то подозрения на мой счет, то они разом все отпали после того, как ее внучка, радостно выкрикивая «Ну, спасибо!» «Вот суперски вышло!» Убежала в детскую. «А что, если нам хлебнуть чайку?» Засуетилась хозяйка. «Надо же, как вы мигом разобрались с грамматикой!» «Кстати, мы давно ищем для наточки репетитора. Не хотите походить к нам?» Я улыбнулась. «Спасибо за приглашение, но я не беру детей. С ними требуется специальная методика, со взрослыми проще. Кстати, занятие со мной дорогое удовольствие. Думаю, Арина сама бы не смогла оплатить курс, ей кто-то помог». Ах, Арина, закатила глаза Мариана Максимовна и потянулась к чайнику. Знаете, когда мы покупали эту квартиру, то четко заявили в риэлторской конторе. Нам нужно элитное жилье с нормальными соседями. Агент заверил, что никаких проблем. Мы въехали и обнаружили. Дверь в дверь с нами проживает проститутка. Арина манекенщица? Подначила я пожилую даму. Вас, очевидно, ввел в заблуждение яркий макияж и супермодное одеяние девушки. «Девушки!» — фыркнула Марьяна Максимовна. «Умоляю вас! На этой особе пробы негде было поставить. Домой она являлась, как правило, в пять утра, частенько под шофе, нередко вместе с кавалерами или шумными компаниями. Весь дом спит, а на нашей лестничной клетке кавардат, шум и гам. Как-то раз я ей сделала замечание». Ничего особенного, крайне вежливо. Столкнулась с ней в лифте и попросила. «Уважаемая Арина, не могли бы вы не так буйствовать по ночам? У нас девочка постоянно просыпается». Арина наморщила хорошенький носик и процедила. «Квартира моя собственная. Что хочу, то и делаю». «Но лестница-то общая», — нашлась Марьяна Максимовна. «А ты на меня в КГБ пожалуйся, старая жаба». С милой улыбкой на лице отозвалась Арина. Ужасно покачала головой пожилая дама. С тех пор все ее, так сказать, кавалеры и гости стали мусорить под нашей дверью и лепить на нее жвачку. Отвратительно. Естественно, Мариана Максимовна прекратила всякое общение с Ариной, даже не здоровалась, случайно столкнувшись с наглой девицей на лестничной площадке. Впрочем, и девушка проходила мимо дамы с презрительно поджатыми губами. Представьте теперь изумление Марианны Максимовны, когда позавчера где-то около 9 вечера в ее квартире раздался звонок. Бдительно глянув на экран видеодомофона, дама увидела Арину. Поколебавшись пару секунд, она все же отворила дверь. Арина сделала шаг, вытянула вперед руки, потом... Пошатнулась, из ее груди вырвался страшный клокочущий хрип. Что перепугалась до обморока Марианна Максимовна? Господи, Арина! Но противная соседка, не говоря ни слова, свалилась на пол. Голова с накрашенными кудрями оказалась в прихожей у дамы. Ноги в шикарных туфлях на элегантной шпильке у лифта. Что пережила Марианна Максимовна, не описать словами. Во-первых, боясь, что ребенок испугается, она с трудом запихнула наточку в детскую, пообещав внучке, что если та не выйдет, сводит девочку в Макдональдс, отвратительную американскую харчевню с холестериновыми котлетами и пирожками, жаренными на машинном масле. Затем явилась скорая помощь, сотрудники которой, разведя руками, констатировали смерть и мигом вызвали милицию. Визит служащих МВД довел Марианну Максимовну до приступа холецистита. Грубые, неотесанные дядьки, которые даже не подумали снять грязные уличные ботинки, вели себя словно хозяева. Громко разговаривали, курили и без конца задавали идиотские вопросы, типа «Зачем она к вам пришла?» «Ну, не знаю!» Чуть ли не плакала Марьяна Максимовна. «Мы практически не общались. В голову не идет, что арене понадобилось». Промучив даму несколько часов, Милиция уехала, опечатав Аринину квартиру. Я аккуратно подергала за ниточку пакетик Липтон и поинтересовалась. «А что, она ничего не сказала, просто упала?» Марианна Максимовна тяжело вздохнула. «Нет, абсолютно ничего». «Домой?» Я ввалилась около восьми, обвешанная пакетами, словно новогодняя елка игрушками. Когда несколько лет повсюду ездишь на собственном автомобиле, приобретаешь привычку не думать о сумках, просто запихиваешь покупки в мешки и засовываешь в багажник. Но сегодня пришлось тащить тяжести в руках. Альма и Роза фон Лапидус Грей выказали при моем появлении самую бурную радость, которая при виде куска отличной телятины переросла в настоящий экстаз. Хучик вертелся у ног хозяйки, слабо повизгивая, словно говоря — «Мне тут не слишком нравится. Хочу домой, в Ложкино». Я вымыла миски, положила в них парное мясо и угостила собак. Еда исчезла в два счета. Потом я запихнула в шкафчик банку кофе «Лава Ора, жестяную упаковку «Липтон», крекеры, насыпала в вазочку конфеты и плюхнулась на софу. Продавленные подушки моментально разъехались. Пришлось вставать и поправлять их. Кое-как устроившись, я решила поразмыслить над ситуацией. Но ноги, отвыкшие от длительной ходьбы по городу, гудели словно закипающий чайник. Глаза начали закрываться, сон подкрадывался неслышным шагом. А вдруг чье-то тельце шмякнулось мне на грудь, и в ту же секунду по лицу пробежалась мягкая влажная тряпочка. С трудом, разомкнув веки, я увидела прямо перед своим носом улыбающуюся розу фон Лапидус Грей. «Дорогая, ты пахнешь псиной. Если желаешь спать со мной, следует помыться. Кстати, где Хучик? Хуч, иди сюда!» Из кухни донесся тихий, воющий звук. Испугавшись, что с Мопсом стряслась неприятность, я побежала ему на помощь, забыв надеть тапки. Хуч сидел у мойки, склонив голову на бок. «Что случилось, милый?» Мопс повернул ко мне недоумевающую морду. «Вау! Что тебя так испугало?» «Вау! Вау! Но тут никого нет!» Вдруг хучик вскочил и спрятался у меня между ног. Не понимая, что заставила мопса задрожать от страха, я нагнулась и увидела рыжего прусака, преспокойно шевелившего усами на полу перед мойкой. «Дорогой, это таракан! Понимаю, ты до этого никогда их не видел, но не следует впадать в панику». Эти насекомые, безусловно, противны, но совершенно не опасны. Осы намного хуже. Хучик, которого в конце августа ужалила в бок оса, коротко взвизгнул. «Ладно тебе», — рассмеялась я. И тут в кухню вошла Роза фон Лапидус Грей. «Вау!» — жалобно сообщил Хуч. Роза глянула на гостя, потом на таракана, потом вновь на мопса, затем подняла маленькую лапу, бац! Таракан сварился без движения. Роза торжествующе посмотрела на Хуча. Весь ее вид говорил, вот так нужно расправляться с рыжими наглецами. Хуч раздинул пасть. До этого ему никогда не приходило в голову охотиться на насекомых. Впрочем, в доме в ложкина нет ни муравьев, ни тараканов. Правда, мухи летают. Но после того, как Мопса тяпнула оса, он до паники боится всего жужжащего. Из-под мойки преспокойно вылез еще один таракан и нагло пополз в сторону холодильника. Я вздрогнула. Странное дело, от чего эти, в общем, совершенно безобидные создания вызывают у людей омерзение и страх. Если вдуматься, это просто нелогично. Прусаки не кусаются, не сжирают продукты до такой степени, как мыши, не могут причинить человеку вред, как крысы. Они маленькие, беззащитные, совсем не похожие на саблезубых тигров или рогатых муфлонов. И вот подижеты, подавляющая часть населения, при виде крохотного усача, издает вопль и хватается за газеты и тапки. Комара мы спокойно бьем ладонью, а до таракана не способны дотронуться рукой. Чем они нам не угодили? Может, своей живучестью? Наверное, люди просто завидуют, поэтому и пытаются извести всеми доступными способами. А бойкие таракашки живут зло нам. На мой взгляд, отличный пример для подражания. Может, заказать себе печатку с изображением тараканчика и девизом «Меня бьют, а я не плачу». Роза фон Лапидус Грей явно не разделяла человеческой боязнь к насекомым. Вновь вверх взметнулась крохотная мохнатая лапка. Бац! Хучик пришел в полный восторг. В такой интересной забаве ему еще ни разу не приходилось участвовать. Мопс очень игрив дома в Ложкино. Без конца предлагает остальным членам стаи побегать по комнатам. Если Снап, Банди, Черри и Жюли отказываются принять участие в предлагаемых забавах, Хучик начинает приставать к кошкам. А когда те шипя взлетают на книжные полки, Мопс принимается хватать домашних за тапки. Хуча переполняет энергия, несмотря на толстенькое, неповоротливое тельце. Мопсы, они ведь очень подвижны. Но сегодняшний день у Хуча прошел плохо. С утра угостили несъедобной кашей, а потом вообще ушли, бросив одного в чужом доме. Нашим собакам незнакомо чувство одиночества. В Ложкина постоянно есть люди». Даже когда все члены семьи разъезжаются на работу или учебу, в доме остаются кухарка, домработница, садовник, поэтому собаки не скучают. Очевидно, сегодня бедному Хучику было совсем плохо, но сейчас он оживился и принял боевую стойку. Из щели между стеной и мойкой показался очередной таракан. Коротко взвизгнув, Хуч долбанул по нему лапой и не попал. Напуганная насекомая с бешеной скоростью кинулась назад, но тут в кухню влетела Альма, и от кстати решившего прогуляться просака осталось мокрое место. Альма глянула на мопса и коротко сообщила «Гав». В переводе на человеческий язык это, очевидно, означало «Вот так надо». «Гав, гав, гав!» — подхватила Роза фон Лапидус Грей, словно говоря «Не расстраивайся, научишься». И тут из-под плиты выкарабкался очередной усатый гость. Роза подняла было лапку, но Альма буркнула «Вау!». Маленькая собачка отступила и глянула на Хучика. Весь ее вид говорил «Давай!». «Вау!» — приободрила гостя Альма. «Бей прицельно!». Мопс нахмурился. Бац! Поверженный таракан перевернулся на спину. Хучик осел на задние лапки и завизжал. Так кричит от восторга ребенок, обнаруживший рано утром около своей кроватки пакет с подарком, положенный туда просто так, без всякого повода. Роза и Альма залаяли. Я пошла в свою спальню, оставив троицу охотиться на кухне. А еще некоторые люди сомневаются в разумности собак, считают их чем-то вроде оживших плюшевых игрушек. Да они умнее многих представителей человеческого рода. Только что на моих глазах Роза и Альма обучали Хуча замечательной игре и полностью преуспели. Из кухни периодически доносилось счастливое повизгивание мопса, мерные шлепки и короткий лай педагогов. В дверь позвонили около четырех утра. Я села на софе, Спящая у меня на груди Роза фон Лапидус Грей свалилась на пол, но тут же вскочила, и оглушительно лая бросилась в прихожую. Я, зевая, выползла в большую комнату. Тина подняла растрепанную голову. «Звонили?» «Ага». «Кто это?» «Понятия не имею. Может, соседям соль понадобилась?» «В четыре утра хмыкнула я». «Не открывай!» — испугалась Тина. «Вдруг бандиты?» «У тебя дома спрятана парочка миллионов?» «Да нет!» — пробормотала Тина. «Откуда им взяться?» «Но все равно страшно. Сейчас народ за копейку ударит. Мы вышли в коридорчик. Я глянула в глазок, увидела две маленькие фигурки и крикнула. «Вам кого?» «Открой, Валечка!» — донесся снаружи женский голос. «Это я, Галя!» «Какую-то Валю ищут». «Меня по паспорту Валентиной зовут», — пояснила Тина. «Ладно, давай откроем. Все-таки там бабы, не мужики». Я хотела было возразить, что женщины бывают иногда более опасны, чем лица противоположного пола. Но ничего не сказала и открыла дверь. На пороге стояла женщина, а с ней подросток Валюша». — воскликнула баба и повисла у меня на шее. — Сколько лет, сколько зим, а ты не изменилась, все такая же. Я попятилась вглубь квартиры, пытаясь оторвать от себя тетку, отвратительно воняющую потом и немытой головой. Но гостья цепко держала меня, и вырваться удалось только после того, как она наградила Валечку слюнявым поцелуем. Едва выпутавшись из ее липких объятий, я попала в другие. На этот раз мне на шею кинулась молоденькая девица, по виду чуть старше Машки. «Тетя Валя!» — взвизгнула она. «Ну, клево, наконец-то встретились!» Слава Богу, от нее только одуряюще пахло жвачкой. Оттолкнув девчонку, я резко сказала, «Ошибка вышла. Ваша обожаемая тетя там». На секунду девица оторопела, потом спросила, «Да? А вы тогда кто?» Я хотела было ответить «Жиличка!» Но выражение глаз Тины заставило меня сказать совсем иное. «Ее сестра, Даша». «Дашенька», — завопила старшая гостья, и вновь повисла на моей шее. «Прости, перепутали. Да и не мудрено. Похоже ты как. Прямо одно лицо». Я прикусила нижнюю губу, старательно сдерживая хохот. Тине, очевидно, тоже стало смешно, потому что она закашлялась. Женщины терпеливо ждали, пока хозяйка перестанет давиться. Наконец Тина справилась с приступом и пробормотала. «Уж извините, не припомню вас никак. Откуда мы знакомы?» «Тиночка!» — взвизгнула старшая. «Я Галина Протопопова». Судя по лицу моей хозяйки, эти имя и фамилия ей ни о чем не говорили. Алочку узнаешь?» — тарахтела Галя. «Впрочем, небось, нет, да и неудивительно». Когда в последний раз виделись, ей и годика не было. А теперь вон какая выросла, в институт поступает. Тина помолчала и решительно ответила, «Никак не вспомню». Галя всплеснула руками. «Господи, неужто я так изменилась? А Володя-то где? Или спит?» «Мой муж давно умер», — пояснила Тина. На глазах у Гали появились слезы. «Скажи, пожалуйста, такой молодой, вот горе, вот горе». Не слишком чистой рукой она расстегнула допотопный редикюль, вытащила оттуда мятый Данильзе, устрашающий огромный клетчатый носовой платок, и принялась причитать, старательно вытирая глаза. — Ну, несчастье! Золотой человек был мой двоюродный брат. Как же так, вот горе! — Так ты, дочь Елены, — догадалась наконец Тина. — Да, — радостно взвизгнула Галя. — Узнала? А то я уже взгрустнула. Неужто так постарела, что и опознать нельзя. Мы же с тобой только на моей свадьбе и виделись, протянула Тина. Сколько лет-то прошло? Целая жизнь. Где же узнать? А ты все такая же, лестиво сообщила Галя. И сестричка твоя не изменилась. Тина хмыкнула. Чего по ночам в гости ходите? Так только с поезда. С какого? «Ну, Валюша», — заголосила Галя, — «или позабыла. Мы же со Зловой в Тульской области проживаем, не москвичи. Вот, поезд прибыл в два, на такси разориться пришлось. Метро уже не везло, целых сто рубликов отдала, ни копеечку». «Так вы в гости, что ли?» — дошло, наконец, до Тины. «Скажешь тоже», — фыркнула Галя, «зачем бы нам без дела по железной дороге кататься да деньги тратить?» «Может, у вас отпуск?» — не в попад влезла я. «Мы же люди простые», — занудила Галя. «Полуграмотные. Отдыхать возможности не имеем. Чай не москвичи. Коли выдается пустая минутка, на огород идем, сорняк полоть. А то он всю морковь со свеклой задушит». «Так чего явились?» — отбросив всякую вежливость, поинтересовалась Тина. Галя принялась снимать разбитые, не слишком чистые туфли. Так Алка поступать в институт решила. В какой, изумилась я. Сентябрь на дворе. Вступительные экзамены давным-давно закончились. Учебный год начался. Это на дневном, пояснила до сих пор молчавшая Алла. А я на заочное хочу, в педагогический. А, -а, а, протянула Тина, ясненько. Между прочим, по-хамски заявила я, на период вступительных экзаменов любой вуз предлагает иногородним общежитии. Э, -э, э отмахнулась Галя, — «небось и было такое при советской власти. Только теперь за все платить требуется. Месяц нам с Алкой в столице жить придется, и по пятьсот рубликов с носа отдать надо. Вместе целая тысяча выходит. Это ж какие деньги!» «Вот подумали...» Я перестала вслушиваться в ее торопливую речь. «Все понятно. Сама очень часто оказывалась в тениной ситуации». Кое-кто не желает тратиться на гостиницу и сваливается вам на голову. Правда, в Ложкина у нас двухэтажный дом, комнат в нем предостаточно, и незваные гости не слишком обременяют, но в крохотной хрущёбе Вы очень рисковали, заявила я, глядя в простовато-хитрое крестьянское лицо Гали. А если бы Тина переменила место жительства? Вдруг бы ее не оказалось по старому адресу? «Так ведь вот она!» — парировала Галя. «Чего зря говорить! Ты нас где устроишь?» «Идите в комнату!» — безнадежно ответила Тина. «Сейчас подумаем, как быть». Распространяя удушливый запах пота, Галя с алой вошли в зал. И мигом заорали. «Ой, мамочка!» «Это наши собаки!» — быстро сказала я и с надеждой осведомилась. «Может, у вас аллергия на шерсть? Тогда никак нельзя тут оставаться». «Мы здоровы!» — отбила удар Галя, как ломовые лошади. «Просто испугались от неожиданности. У нас у самих собака была, Диком звали, во дворе бегала». «Ее папка с пьяным задавил», — пояснила Алла. Галя бросила на дочь быстрый взгляд. «Так ненарочно же! Дик сам виноват. Видел же, что хозяин не в себе, убежал бы подальше, а он под гусеницы полез. Ладно, дело давнее, а спать-то мы как будем?» Я наклонилась к Тине и шепнула. Может, их в маленькую комнату поселить, а мы с тобой тут перекантуемся. Еще чего, прошепела Тина. Ты, между прочим, деньги за отдельную площадь заплатила. Койка в общем зале тридцать баксов стоит. Ничего, на полу полежат родственнички фиговы. Утро началось с бурного лая хуча. Тише ты, шипела Тина. «Давай гулять пошли!» Но мопс упорно гавкал, глядя на храпящих на полу Галю и Аллу. «По-моему, они ему не слишком нравятся», зевнула я, выходя в прихожую. «Оставь, сейчас выйду с псами». «Так я оделась уже, а ты голая», улыбнулась Тина. Я вошла в санузел, шибла локтем рулон туалетной бумаги, стоящей в бачке, стукнулась другой рукой о ванну, уронила полотенце, потом опустила крышку и села на унитаз. И как поступить? В голове вертелась только одна версия. Стаса убила любовница, та самая ревнивая особа по имени Дарья, которая уже, по словам Зырянова, стреляла в Камолова из пистолета. И где прикажете ее искать? В полной тоске я принялась вертеть в руках непонятную пластмассовую конструкцию с зеленой кнопкой. Пальцы сами собой нажали на дно, послышалось шипение, резко запахло сладким. Неизвестная вещица оказалась освежителем для туалета, стреляющим струей ароматизированного воздуха. воздухе. Я поставила дезодорант на бочок. Минуточку. Лёшка уверял, что старший сын дамы коллекционирует оружие. Якобы все стены в загородном доме увешаны пистолетами, ружьями и прочей стреляющей атрибутикой. А вот это уже ниточка, за которую можно потянуть. Я вскочила с унитаза и, забыв умыться, рванулась к телефону. Олег Назаров, вот кто мне сейчас нужен. Году это в 93-м Олег, тогда простой компьютерщик, додумался торговать такой несерьезной вещью, как галантерея. Нитки, иголки, тесьма пряжи для вязания, пуговицы, кнопки. Начинал с крохотного лотка. Отработав день в своем НИИ, Олег ехал домой, прихватывал раскладной столик и устраивался в подземном переходе у метро. Иногда его прогоняла милиция, но чаще всего удавалось распродать товар. Потом он съездил в Германию и приволок оттуда несколько сумок фурнитуры. Особенно хорошо пошли особые термостойкие картинки. Их не надо было пришивать, Аппликацию требовалось просто прогладить горячим утюгом, и она налипала намертво на ткань. Копеечная детская футболочка, украшенная таким образом, смотрелась просто восхитительно, и товар разлетелся в миг. Олег скумегал что напал на золотую жилу и велел своей жене Надьке собираться в путь. На этот раз в четыре руки они приволокли шесть под завязку набитых баулов. Наклейки в них были не только детские. Олег прихватил рокерский репертуар и то, что пришлось по вкусу тинейджерам. Вот так завертелся бизнес. Сейчас у Олега парочка больших магазинов и куча выносных ларьков, торгующих у метро. Но меня он интересует не как удачливый бизнесмен. Назаров обожает оружие, даже собрал небольшую коллекцию. Правда, его приводят в восторг только старинные образцы. Всякие дуэльные пистолеты, мушкеты... Винтовки с шомполом. В общем, то, что давным-давно не используется по прямому назначению, а служит украшением музейных экспозиций. «Двадцать девятое слушаю!» прозвучало из трубки. «Дайте телефон магазина Мирниток». Послышался шорох, потом девушка спросила, «Вам какой нужен, на Кутузовской или на Смоленской площади?» «Давайте оба», — велела я, от души надеясь, что Олег окажется в какой-нибудь из своих торговых точек. Фортуна решила мне улыбнуться. Через несколько секунд секретарь соединил меня с Назаровым. «Слушаю», — рявкнул Олег. «Привет, это Даша». «Какая», — весьма невежливо отозвался Назаров. «Васильева, твоя бывшая соседка по медведкова «О, — загрохотал Олег, — ну ничего себе, как дела?» «Хорошо», — я решила не вдаваться в подробности. «Лучше некуда, прямо восторг. Мне нужна твоя помощь». «Только не говори, что хочешь отдолжить денег». «А что, не дашь?» «Тебе сколько угодно!» — заржал Олег. «Под залог той небольшой картинки, что висит у вас в гостиной». Я тихо усмехнулась. «А если я предложу иной холст? Из детской?» «Ты всерьез, что ли?» Пришел в окончательное изумление Назаров. «В детской не слишком хорошая вещь. Кажется, Вилов...» «Точно!» Когда близнецам исполнился год, Аркадий заказал модному художнику Вилову портрет детей. На мой взгляд, вещь вышла неудачная, чересчур помпезная. Младенцы одеты в парчевые костюмчики. Анька красуется в розовом, Ванька в голубом. На головах у них круглые беретки, украшенные перьями. На крохотных пальчиках тяжелые перстни. Мои внуки не носят драгоценностей. Вилов перерисовал их потом для пущей красоты. Честно говоря, портрет не понравился никому. Этакая жутковатая смесь из того, что делали Рембрандт, Гоя и Навшилов. Однако Олег разбирается в живописи, если хочет в качестве залога пейзаж из гостиной. В этой комнате у нас висит Констебл, восхитительное полотно английского художника. Спасибо за готовность помочь, но деньги не нужны. «Ну и хорошо», — заявил Олег. «В чем тогда вопрос?» «Видишь ли, я хочу продать пистолет». «Какой?» «Коллекционный». «Да ну!» — оживился Назаров. «Ну-ка, расскажи поскорее, что за штучка?» «Называется питон». А, Олег сразу потерял всякий интерес ко мне. «Это из современных. Мне такой и даром не нужен». «И потом, с чего ты взяла, будто он коллекционный?» «Вступай на Лунинскую улицу в магазин «Вильгельмтель»» Там такого добра, как грязи, за копейки. Из этого пистолета расстреляли Берию. Ляпнула я, сама не зная почему. «Да ну!» «Точно!» «Этот факт меняет дело», — забубнил Олег. «Только он мне все равно ни к чему. Знаешь что, позвони Модестову». «Кому?» «Сан Санычу Модестову не слыхала?» «Нет». «Действительно, это я глупость спросил». Ты же оружием не увлекаешься. Модестов, крупный коллекционер, как раз занимается современным вооружением. Но не простыми револьверами, а всякими прикольными, или такими, у которых занимательная история. Пистолет, из которого шлепнули Берию. Это прямо для него. А Слышь, Олег, прервала я его. Никто не говорил тебе о молодом человеке, который живет в загородном доме вместе с достаточно молодой матерью по имени Даша. Слышал. Дай его адрес и фамилию. Издеваешься, да? Это же твой Аркадий. Знаешь, у тебя стало странное чувство юмора. Хочешь, чтобы я назвал местоположение Ложкина? Другого такого не знаешь? Нет. Парень собирает пистолеты. Современные? Ну, вроде да. Тогда позвони Модестову, скажи, что от меня. Сансаныч определенно в курсе. Пиши телефон. Чувствуя, что из желудка к голове начинает подниматься холодная волна, я принялась ожесточенно тыкать пальцем в кнопки, затем услышала густое. Алло, Модестов слушает. Здравствуйте, мне ваш телефон дал Олег Назаров. Слушаю, голубушка, имею пистолет на продажу. Сансаныч тихо засмеялся. «Очень интересно. Какой?» «Удав. А, простите, я про такой нигде не слышал. А, извините, питон». «А, это меня не интересует. Коллекционный, раритетный». Сан Саныч снова засмеялся. «А в чем уникальность ствола?» «Из него расстреляли Берию». Модестов закашлялся. «Деточка, простите, откуда у вас сия вещица?» Я замялась, потом ляпнула. «Купила пару лет назад у полковника КГБ, исполнителя приговора, между прочим. Отдала немалые денежки. Сейчас же мое материальное положение изменилось, вот и приходится расстаться с ценностью». Модестов крякнул. «Ладно, душенька, приезжайте». «Пистолет-питон, выстрелом из которого был убит Берия. На это стоит взглянуть. Пишите адрес». Четвертый Рощинский проезд, дом 4. Вам надо будет обойти дом справа. Увидите шесть штук черных ворот. Мои вторые. Справа или слева? Сан Саныч издал смешок. Лучше всего сказала диспетчер такси, когда я вызвал машину. Да вы проще объясняйте. Вторые от помойки. Ладно, скажем более мягко. Рядом с мусорными баками. Не чуя под собой ног от радости, я бросилась одеваться. Так и знала, что он клюнет. Нет, какая все-таки я молодец. И откуда только в моей голове всплыло это название «бетон»? Небось, прочитала в каком-нибудь детективе. Всю дорогу до Рощинского проезда я пребывала в эйфорическом состоянии. Настроение было прекрасным, чудесная погода совершенно не походила на осеннюю. Теплое солнышко ярко светило с голубого неба. Такси я поймала сразу. Машина оказалась совсем новыми «Жигулями», в салоне которых абсолютно не пахло бензином. Сан Саныч Модестов, наверное, любит поболтать и с удовольствием расскажет мне о своих коллегах-коллекционерах. Когда автомобиль доехал до Серпуховского вала, мне в голову вдруг пришло, что никакого пистолета у меня нет а Модестов, небось, сначала захочет взглянуть на оружие. На какую-то секунду я приуныла, но тут же сообразила, как поступить. Велев шоферу разворачиваться, я доехала до дома книги на Даниловской улице, влетела в зал и схватила невероятно дорогую каменно-тяжелую книжицу. Все пистолеты мира. Теперь я была полностью готова ко встрече с коллекционером. Дом номер четыре выглядел более чем странно. Это было не одно здание, а несколько построек типа коттеджей, старых, довольно обшарпанных, стоявших автономно друг от друга. Не успела я дойти до входа, как что-то загремело, открылась калитка, и послышался рокочущий бас. «Входите, детка, что-то вы долго ехали». «Простите», — затрахтела я, разглядывая хозяина, — «пробки кругом». Огромный имбазантно седой мужчина выглядел словно оживший персонаж картин Рубенса. Очевидно, в молодости он был большим любителем вкусной еды, качественной выпивки и красивых женщин. Ему на вид около 70, но назвать стариком такую мужскую особь язык не поворачивался. Спина у него была абсолютно прямая, речь четкая, а взгляд, которым он меня окинул, без слов объяснил. «Сан Саныч еще ого-го, какой ходок!» Женский пол ему не безразличен. Идите сюда, дорогуша, пророкотал хозяин и ухватил меня совсем нестарческой, крепкой рукой. Мы быстро пересекли маленький квадратный двор, попали в узкий длинный темный коридор. Осторожно, не споткнитесь, предостерег модестов. Хорошо, ответила я, и прибольно ушиблась о какой-то ящик. Секундочку, сюда давайте, велел Сансаныч, толкнул дверь, и я ахнула. Перед глазами простирался огромный зал, залитый ярким солнечным светом. Занавесок на окнах не было, а сами окна походили на громадные витрины. Они простирались от пола до потолка, занимая две стены. Тут и там стояли фигуры, головы, лежали руки и ноги, сделанные то ли из гипса, то ли из глины. «Вы скульптор!» — воскликнула я. Сан Саныч Модестов вашим услугам!» — улыбнулся мужчина. Он явно ждал восхищенного вскриха, и я, решив не разочаровывать дядьку, всплеснула руками. «Боже, сам Модестов быть такого не может!» «Отчего же, душенька? Кстати, как вас величать?» Закончив процедуру знакомства, мы сели в углу за обеденный стол, и Сан Саныч сказал «Ну, показывайте». Я вытащила из пакета книгу. Модестов страшно удивился «А где пистолет?» «Извините, побоялась вести с собой. Покажу на картинке». Скульптор закашлялся, достал из кармана белоснежный носовой платок и приложил к губам. На мизинце у него ярко сверкнул бриллиант, вделанный в золотой перстень. «Ладно, давайте посмотрим иллюстрацию». Я принялась перелистывать страницы, нещадно ругая себя за глупость. Нужно было в машине просмотреть энциклопедию и найти фото питона. Модестов спокойно ждал. Я ткнула пальцем в один снимок. Вот. Но это же Вальтер, сказал Сансаныч. Извините, перепутала. Похоже, вот тот. Нет, милая, перед вами нога. Вспотев от напряжения, я пробормотала. Я не слишком хорошо разбираюсь в пистолетах. Они все на одно лицо. Вовсе нет, голубушка. Ласково, приободрил меня скульптор. Револьверы как люди. Согласен, уйдя из рук оружейника, пистолеты одной марки походят на близнецов. Но как только из них сделаны первые выстрелы, все, каждый обретает характер и соответствующий внешний вид. Есть благородные разбойники, хладнокровные убийцы и честные охранники. У наганов и парабелумов судьбы как у людей. Оружие интересно не тем, что это железка, из которой вылетает кусочек металла, способный лишить жизни дышащее существо. Нет, меня в первую очередь волнует, у кого в руках побывал ТТ. Что с ним связано? Ну-ка, дайте сюда книжицу. Он быстро перелистал страницы и пальцем с безукоризненно наманикюренным ногтем ткнул в одну из фотографий. «Вот питон, у вас такой?» Я окинула взглядом ничем не примечательный револьверчик и быстро закивала. «Да-да, совершенно верно». Потом для пущей убедительности добавила. «Только со светлой ручкой». Сан Саныч расхохотался. «Ну, милая, и где вы его откопали со светлой ручкой?» Я принялась самозабвенно врать. Жила в коммунальной квартире. Соседом был страшно противный занудный дядька бывший полковник КГБ. Однажды напившись, дедок разболтался, сообщил, что долгие годы служил палачом, тем самым человеком, который приводил в действие приговоры, короче говоря, расстреливал преступников.